Глава 91. Полуэльфов и в самом деле было дохрена и больше. На утоптанной поляне перед стеной колбасилось в боевом угаре до сотни дикарей. Защитников же крепости было не более пяти десятков. Но мало того, дикари дикарями, а уровни у них были совсем не детские. Сороковые и даже пятидесятые при том, что основная масса аборигенов, как правило, с трудом переваливает через тридцатый. «Хандаурае!» — взревели полуэльфы, вверх понеслись черные струи какой-то дряной магии, а коричневыми облаченными в мех и шкуры телами показались лестницы. Обломки таких же лежали у стены. «Братва, херачим магией!» — приказал я, и мы захерачили. Эх, сейчас бы нам какой-нибудь специализированный магический разгон, который есть в стандартных магических кулаках, и наша эффективность выросла бы втрое. Но имеем то, что имеем, и это тоже было немало. Не стоило забывать, какие запредельные у моих подопечных для их уровней характеристики, на которые наслаивалась еще и прокачанная мертвая душа. Окружающие нас гномы только рты пораскрывали, когда вся наша шобла принялась метать вниз удары аза и седьмые кары. Особенно устрашающе смотрелся Ариф. Седьмая кара являлась ментальным заклинанием. И это действительно выглядело жутко, когда под напряженным взглядом мага живые существа начинали массово корчиться и кричать от боли. Так получилось, что мы оказались практически единственным нормальным дистанционным кулаком на стене. Уже вскоре внизу начали вспыхивать посмертные костры, а полуэльфы, заметив, кто более всего доставляет им проблем, сосредоточили на нас усилия стрелков и шаманов. И это, скажу я вам, было очень неприятно. Первым поймал стрелу я. К счастью, она пробила руку на вылет, но боль от нее была адская. Следующая попала в башку от жарту. Зазубренный наконечник чиркнул по лбу, сняв скальп с половины головы. Выглядело это предельно жутко, но залечилось довольно легко. Ничуть не смущая заливающее лицо крови, он невозмутимо вернул на место кожу и через пару хилов о страшной ране напоминал только кривой извилистый шрам а вот дальше дела пошли хуже. Наполненную каким-то поганым ядом стрелу поймал Эрни. Мало того, что она вонзилась ему в правую часть груди, так еще и повесила целую россыпь дрянных дебафов, а при попытке вытащить вдруг обломалась у самого наконечника. Эрни тут же заорал благим матом, вереща о том, что этот самый наконечник ползет по его внутренностям. Чертыхнувшись, я перерезал ему глотку и уже вскоре заново пробафовал матерящего полуэльфов, меня и почему-то Орева, товарища. А потом нас хорошо приложили магией. Переливающийся всеми оттенками гнилостно зеленого бурлящий шар, рожденный совместными усилиями аж трёх шаманов, ударил в зубья стены в паре метров от меня, после чего взорвался, завалив всех окружающих отвратного вида существами размером с ладонь. У существ не было ничего, кроме полной зубов пасти и небольшого хвоста, и стоило им попасть на какую-нибудь поверхность, они начинали жрать эту самую поверхность, невзирая на то, была то людская плоть, камень или металл. Жутко закричав, со стены полетел гнилой зуб, заживо пожираемый целым десятком адских пиявок. Вслед за ним вновь попавший под раздачу Эрни. И даже Арев не спасся от этой участи, получив пиявку на бедро и тут же лишившийся внушительного куска мяса. Сменив жезл волшебника на черный меч, Я сбросил монстрика с его ноги, попутно раскроив надвое. Чёртовы пиявки мгновенно оголили наш участок, поразив разом полтора десятка воинов. Не успели они возродиться, как полуэльфы вновь приставили лестницы к стене и полезли на нас, подобно тараканам. Уже через несколько секунд их нечесанные гривы замелькали меж зубцов. Парочку мы сбросили, еще парочку сожрал на месте вдруг явившийся из огня чей-то рипл, но с полдюжины ублюдков таки залезли на стену и, яростно верещая и потрясая копьями, бросились на нас. «Твою мать!» В воздухе четко запахло разгромом. Так как стоило нам уступить даже небольшой участок стены, как там тут же начинали накапливаться дикари, а вскоре среди них показался и размалеванный сажей шаман. Вынырнувшая из-за наших спин тройка гномов перегородила стену от края до края и на какое-то время сдержала напор полуэльфов. Мы с Оревом и Аджартом дружно забросали их боевой магией, а я присовокупил туда еще и пламя Хусуга. Рядом воскресли гнилой зуб и эрни, но у меня не было никакой возможности их пробафать. Бубум! Раздавшийся рядом взрыв сбросил меня со стены, погрузив голову в гремящий хаос. Взгляд заволокло кровавым туманом, а тело в районе поясницы пронзило острая боль. Где-то рядом яростно верещали полуэльфы и стонали раненые, но я был не в силах даже понять, где верх, а где низ. Когда же туман немного рассеялся, близ столбика жизненной силы, застывшего на уровне в 45%, висела целая россыпь значков с повреждениями и 3 дебафа. Рр! Вот уроды!» Я набросил на себя несколько хилов, но зрение так и не восстановилось. А уже через секунду снова получил еще один страшный удар куда-то под дых, снесший еще добрый десяток процентов здоровья. «Б***ь! Кажется, меня сейчас тут и прикопают!» Ослепший и оглушенный, с кровавой кашей в голове, я попытался подняться на колени. И вдруг один из дебафов пропал, и ко мне вернулось зрение. Аллилуйя! Ха-ха! Я огляделся и тут же перекатом свалил с того места, где находился. Вернее, попытался свалить. Бедное тело с трудом откликалось на приказы мозга, и потому летящий на меня полуэльф таки достал меня своим чертовым копьем. Длинная навершая в споров застежки брони рассекло кожу на ребрах. На секунду он так и застыл с воткнутым в землю копьем, глядя мне прямо в глаза. Не знаю, что он там увидел, но я использовал заминку врага на все сто, материализовав в руке черный меч и отрубив нахрен ступню ублюдку. Голубые глаза полуэльфа в тот же миг наполнились болью. Заверещавший урод опрокинулся на спину, где его походя заколол пробегавший мимо мастер. С трудом поднявшись, я обозрел творившийся в крепости хаос. Все внутреннее пространство было занято режущими друг друга людьми и нелюдями. Здесь было непонятно, где чей кулак, где фронт, а где фланги. Где-то в гуще полуэльфов я увидел Эрни на пару с зубом, а в другой стороне высилась башка калистрата. Понятно было одно. Врагов втрое больше, чем нас, и сейчас нас тут замочат ко всем чертям. Секунду я раздумывал, не применить ли свой резерв, но отбросил эту мысль. Было чудовищно жалко тратить драгоценную силу на эту совершенно ненужную мне битву. Да и к тому же я не представлял, как ее применить не у в половину союзников. «Все ко мне!» Рявкнул я через дальний приказ и стал постепенно смещаться в сторону Данжона, по возможности отхиливая себя и стараясь не сталкиваться с мечущимися туда-сюда полуэльфами. Кстати, а вот, видимо, и их вождь. Разукрашенный татуировками здоровяк заметно выделялся среди тащеватых дикарей. Он стоял на водных бочках около стены и что-то кричал окружающим воинам. «По-моему, нам пи***ц!» Сказал вдруг откуда ни возьмись объявившийся Эрни. Он был полностью залит кровью, но на бородатой роже читалось кровавое веселье. «Надо собрать наших. Вообще, я думал, что пока я в отключке, ты возьмешь на себя роль командира». Мрачно ответил я Эрни, и тот заметно сник. Но на самом деле винить его было сложно. Капля за каплей моя магия забирала у него инициативу и мозги. В последнее время это стало особенно заметно. Становилось страшно, во что превратятся в дальнейшем мои подопечные. С каждой новой линейкой я наделяю их все большей силой, но взамен этого они тупеют день ото дня. Но сейчас было не до этого. Походу, наш разгром входил в решающую фазу. Куда ни кинь взгляд, везде виднелись толпы полуэльфов, наседающие на совсем немногочисленные группки Акари. Через какое-то время я сумел собрать около себя почти всех своих парней, за исключением калистрата. В основном, когда они дохли и отлетали к моему локальному артефакту возрождения. И на нас тут же напала целая толпа облаченных в шкуры ублюдков. «Пора валить!» — крикнул мне в ухо орев. «Вон портал на землю!» Он ткнул пальцем куда-то в северную часть крепости. «Кое-кто уже сделал ноги!» Я выпустил в бьющегося сэрни полуэльфа седьмую кару и посмотрел туда, куда указывал Ариф. Действительно, чуть в стороне за деревьями виднелась арка портала. Черт подери! Он прав, и надо валить. Вот только был один нюанс. Если мы не удержим крепость, то все те, кто был здесь привязан к местному обелиску возрождения, попадут в лапы дикарей. Мы-то ладно, у нас привязка была к Кирстаму. Но что будет с ними? Очередная порция соплей подоспела совсем не кстати. Но? спросила Рев, посылая в накатывающих на нас полуэльфов целую очередь седьмых кар. К этому времени даже бездонные запасы маны бывшего убермага начали показывать дно. «Если не свалим сейчас, то когда дикари захватят крепость, нам придется идти через Яронд. А это черти знает сколько времени!» Б**ть, он прав. Но я все еще колебался. «Мастера должны были послать за помощью. Бьемся дальше!» сказал я, тут же получил копьем в рыло и улетел на перерождение. Что может быть прекраснее высыпающих из сверкающей арки портала свежих, отбафанных по самой гланды кулаков в тот момент, когда надежды уже нет? Не знаю. Когда я их увидел, мне показалось, что это самое прекрасное зрелище в мире. К этому времени защитников крепости вряд ли осталось более двух десятков. Все остальные зависли между жизнью и смертью в перегруженных локальных артефактах и обелиске. И нет, все было не так легко, как хотелось бы. Вначале в штурмуемую крепость был переброшен целый мегаупакованный кулак мастеров. Я такое, признаться, видел впервые. Вслед за ним из портала появился еще один очень прокачанный кулак лучников какого-то сильного клана. Затем целая аватага, собранных сбору пососенки Акари, среди которых оказался один архимаг 70-го уровня. Настоящий архимаг. Полноценный. Такой, каким когда-то был Ареф. И с каждым подходом подкрепления полуэльфов все более и более вытесняли из крепости. Ну а когда с Земли прибыл целый рейд клана Дружина Ваона, который, видимо, по просьбе мастеров резко прервал зачистку какой-то локации в соседнем Синколе и оперативно был переброшен на защиту Хема, то у дикарей и вовсе не осталось никаких шансов. Остатки их воинства быстро сваливали, оставив вопрос, а нахрена им вообще понадобился штурм крепости? Впрочем, уверен, там была своя долгая история, которая мне была совершенно неинтересна. Зевающий мастер с короговоркой прочитал нам наши права и выдал тощие брошюрки с выдержками из договора с землей. Мы решили пройти портал под чужими личинами, хотя я и немного стремался разоблачения. К счастью, печать выродка выдержала, и на землю прибыл Илай Борн, мастер распада Емола 50-го уровня, а не учитель контроля мертвого бога Том, 44-го. Моя братва также получила новые наименования. Вслед за мастером пришла пора нашей таможни. Здесь улыбок было заметно больше. Быть может потому, что документы оформляла симпатичная молодая девушка, а не усатый полосатый кашак? А может потому, что на Земле игроки до сих пор были овеяны неким покровом таинственности и недоступности? «Цель прибытия?» «Туризм», — улыбнулся я. А вслед за мной тот же ответ дали и все мои подопечные и орев. На рожах некоторых выглядело это жутковато. «Добро пожаловать на Землю, уважаемые! Вот ваши электронные карточки». А вот свод правил поведения на нашей планете и конкретно в стране под названием «Союзное государство России и Белоруссии». Поблагодарив девушку, мы покинули административное здание таможни. Минский инклюдус встретил лужами и мокрым снегом. Серое небо мрачно хмурилось и явно готовилось основательно засыпать город. Я попробовал подсчитать время, которое не было на земле, но у меня ничего не получилось. Выходило что-то около полугода». Я шагнул в дорогар в августе, значит, сейчас был конец зимы. «На твоей планете всегда такая погода?» — спросил Кэл, ловя на руку снежинки. Они сразу таяли. «Мы на севере, и сейчас зима. Будет время, сгонять в южные края. Удивишься, как там в это время круто», — ответил я, но голова была сейчас занята совсем другим. Неожиданная ностальжи просто-таки выжимала из меня слезы. Планируя возвращение, я специально выбрал другой инклюдус. Паранойя крыла меня со все возрастающей силой. К тому же я еще не забыл майора Меркулова и капитана Шатрова. Кстати, о них. Как-то так сложилось, что за всеми последующими событиями это нападение совершенно вылетело у меня из головы. А меж тем зря. Наличие таких хренов означало, что в недрах нашего государства имеется некая неприметная конторка, усиленно занимавшаяся дорогаром. Вопрос был лишь в том, имел ли их визит отношение к Геллалу, или то была независимая операция сей конторы. Одно ясно было точно. В кратчайшие сроки мне нужно было понять, чем на Земле занимался Ариду и Квинт. Он, как и прежде, был ключом ко всей этой хрени. Карточки Акари мы обналичили и тут же выкинули в ближайшую мусорку. Ставлю свои яйца, что этот пластик был нашпигован следящими устройствами и GPS-трекерами. И здесь, как нельзя лучше, себя проявил Эрни. "Фальшивые доки?" переспросил он, когда я завел этот разговор еще на керстами. "Нет проблем. Мне нужно будет пару дней, чтобы выйти на кое-каких людей, и уже вскоре найти нас через официальные каналы станет намного сложнее." И он не подвел. Несколько звонков, и через два дня, которые мы промаялись в снятых комнатах в какой-то дыре, мы перестали быть Акари, а стали обычными гражданами союзного государства. Кто москвичом, кто менчанином, а кто и из Владивостока. «Рай-вис-юрков-скис», удивленно вопросил Кэл, с трудом прочитав на пластике свое новое имя. Знание языка вбивалось порталом автоматически, но еще несколько дней после этого применять его было довольно затруднительно особенно на латвийских именах. «Кого-то полегче не было, он же не выговорит!» Ха -ха Не замедлил подколоть его зуб. Но Эрни быстро отбил у него желание шутить. «Вообще, как я заметил, мой товарищ у камалеонцев служил непререкаемым авторитетом». «Отъебись!» — бросил он, и тот отъебался. «Хорошо, что мы все люди, а то пришлось бы делать операцию!» — улыбнулся Ариф. Эрни зыркнул на него злобным взглядом но связываться со старым магом не решился. Имея земные документы, я почувствовал себя несколько спокойнее. «Вечером вылетаем в Москву», — объявил я братве. «А сегодня надо прибарахлиться. Возможно, мы здесь надолго». Полет ознаменовался некоторыми курьезностями. Если Ареф за свою долгую жизнь не раз бывал в технологически развитых мирах и полет на самолете не был для него в диковинку, то для камелеонских ребят парение высоко в небесах стало настоящим шоком. До того, как пойти со мной, они и носа не казались родного Синкола. Кэла так и вовсе на самолет пришлось затаскивать. Настолько страх перед воздухом впитался в его кишки. В конце концов, мы его просто изрядно подпоили. Но и остальные, увидев мигающий разноцветными огнями футуристический Минский аэропорт, битый час ходили по нему с открытыми ртами. Но в итоге добрались.